Визит к врачу. Пятый месяц. С семнадцатой по двадцатую неделю. Что вас может ждать во время визита к врачу в этом месяце? Исследование размеров и высоты матки. Обследование живота с целью выявления верхушки матки. Обследование груди и кожи. Выявление отеков рук и ног, а также расширение вен. Проверка веса и давления. Анализ мочи на наличие инфекций на сахар и белок. Возможность услышать сердцебиение ребёнка. Возможность увидеть ультразвуковое изображение ребёнка, если вам назначен ультразвук. Оценка активности плода. Как часто двигается ваш ребёнок и какие у вас при этом возникают ощущения. Возможность обсудить свои чувства и проблемы. Глава пятая. Пятый месяц. Уже ничего не скроешь. Многие женщины считают этот месяц с 17 по 20 неделю беременности самым приятным. Вероятно, вы чувствуете себя довольно хорошо, и все теперь уже видят, что вы носите под сердцем ребёнка. Ни у кого уже не возникает сомнений на этот счёт. Приготовьтесь стать объектом повышенного внимания, а также выслушивать непрошенные советы. Теперь вы публично признаёте свою главную роль в одной из самых захватывающих жизненных драм. Более того, теперь вы, наверное, уже чувствуете движение второго главного героя. В этом месяце вы проходите важную веху беременности — половину срока. Возможные эмоции. В начале беременности ваша эндокринная система напряженно трудилась, вырабатывая гормоны, необходимые для роста матки и развития ребёнка. Примерно в середине срока секрецию большинства гормонов — берёт на себя плацента. Этим объясняется улучшение вашего самочувствия. Выработка гормонов плаценты не даёт такого количества побочных эффектов, как выработка гормонов организмом матери. Тем не менее, ваши эмоции обострены по сравнению с тем, что было до беременности. Многие будущие мамы удивляются тому, что глаза у них постоянно на мокром месте. Даже реклама Макдональдса может заставить их расплакаться. К счастью, пятый месяц наполнен в основном приятными ощущениями или, по крайней мере, не такими противоречивыми. Особые чувства. Теперь, когда всему свету видно, что вы вынашиваете ребенка, у вас появляется возможность наслаждаться привилегиями, которые дает ваш статус. Продавец в супермаркете предложит свою помощь, чтобы переложить покупки в машину. Прохожие будут провожать вас восхищенными взглядами. Посвятить весь мир в своё личное чудо — это действительно может вскружить голову. Похоже, вы значительно поднялись в глазах других людей, чьё уважение, восхищение, благоговение и нежность показывают, что они знают, что вы заняты самым важным в мире делом — вынашиванием ребёнка. Мне очень нравится это состояние. Я чувствую себя такой царственной и элегантной со своим новым телом. Наибольшую поддержку я получаю от мужа, который каждый день кладёт мне руки на живот и говорит о том, как я ему нравлюсь. Благоговение. В прошлом месяце вы слышали чмокающий звук сердцебиения ребёнка и, возможно, видели его крошечное тельце на экране ультразвукового аппарата. И это служило доказательством того, что у вас в животе действительно развивается новая жизнь. Теперь вы, наконец, можете чувствовать движение ребёнка. Неопровержимое свидетельство, что скоро вы станете матерью. Я помню, как впервые почувствовала движение ребёнка. У меня всё замерло внутри. Там действительно кто-то есть. Умом я, конечно, понимала, что беременна, но такое явное свидетельство присутствия другого живого существа явилось для меня настоящим потрясением. Желание не покидать своё гнёздышко. Инстинкт обустройства гнезда, такой характерный для второй половины беременности, часто впервые проявляется именно на пятом месяце. Вместе с приливом сил вы можете ощутить внезапное желание убрать в доме, причём так, как вы никогда раньше этого не делали. Вам когда-либо приходило в голову мыть стены? Это стремление подготовить своё гнездо будет усиливаться в последующие месяцы. Кроме того вы обнаружите, что постепенно меняется ваш круг общения. Теперь, когда вы видите, слышите и ощущаете развивающуюся внутри вас жизнь, инстинкты заставляют вас предпочитать уют собственного дома и общества нескольких самых близких людей. Некоторым женщинам занятость позволяет легче переносить беременность. Но даже у самых занятых женщин во время беременности бывают периоды, когда им хочется побыть среди знакомых вещей и людей. Даже очень общительные женщины на пятом месяце беременности предпочитают сидеть в своём гнезде, как наседка на яйцах. Люди говорят мне, «Сходи в кино или в ресторан. Теперь у тебя на это есть время. После рождения малыша ты будешь буквально привязана к дому. Но мне просто нравится сидеть дома». Склонность к самоанализу. Точно так же, как ваше тело сосредоточивается на поддержании новой жизни — Ваши мысли могут быть заняты тем маленьким человечком, который находится у вас внутри. У вас появится желание побыть в одиночестве, чтобы заняться медитацией или просто подумать о своём ребёнке. Вероятно, вы будете наслаждаться долгими периодами ничего не делания, когда вы просто сидите и прислушиваетесь к толчкам ребёнка. Мысли о материнстве и образы будущего ребёнка могут захватывать вас в самое неподходящее время например, в разгар беседы или во время рабочего совещания. Подобный уход мыслей в сторону нормален и даже необходим, потому что он позволяет подготовиться к реалиям материнства. Путаница в мыслях. Марта вместе с другими женщинами смеялась над эффектом мамочкиных мозгов, когда вы не можете сосредоточиться на том, что хотите сказать. Иногда с трудом вспоминаете простое слово, становитесь забывчивыми, или заторможенными. Если вы не знали об этом явлении заранее, то оно может сильно испугать вас, особенно если вы не уверены, что умственные способности со временем вернутся к вам. Некоторая путаница в мыслях будет сохраняться и в послеродовом периоде. Знание же позволит вам сделать поправку на свою забывчивость и даже посмеяться над ней. Эти временные провалы памяти редко влияют на способность беременной женщины делать главное для неё дело. Ответственность, свойственная будущей матери, с лихвой компенсирует этот недостаток. Растерянность от избытка советов. Весь мир хочет помочь вам выносить ребёнка. Похоже, что один вид беременной женщины пробуждает в каждом из нас желание помочь. Подождите, когда родится ребёнок, будет ещё хуже. Иногда вам будет приятно повышенное внимание, а иногда оно будет вас раздражать особенно когда разговор начнёт крутиться вокруг различных предположений или проблем, которые были у моей кузины Фэй. Приготовьте несколько спокойных ответов своим советчикам. Например, «Спасибо, я уже об этом подумала». Можно переводить стрелки на врача. Мой доктор говорит, «Повышенная эмоциональность, возможно, сделает вас чрезвычайно чувствительной даже к благонамеренным предположениям по поводу того, «Что ещё можно сделать для укрепления вашего здоровья или здоровья ребёнка?» Как не раздражают вас эти непрошенные советы, но это лишь цветочки по сравнению с теми критическими замечаниями по поводу воспитания ребёнка, которые вам предстоит выслушать впоследствии. Теперь самое время научиться игнорировать эти бесполезные советы, а также понять, чьё мнение вы действительно цените. Паника. По неизвестным причинам, многие женщины во время беременности и особенно во втором триместре испытывают приступы паники. У них затрудняется дыхание и учащается пульс. Возникает ощущение, что грудная клетка сейчас захлопнется. Такой приступ может разбудить вас среди ночи. В этом случае постарайтесь расслабиться и убедить себя, что с вами всё в порядке. Эти ощущения быстро проходят, и вы убеждаетесь, что на самом деле беспокоиться не о чем. Возможные физические ощущения. На пятом месяце размеры вашего тела могут быстро увеличиваться. Точно так же, как на четвёртом. Скорее всего, вы прибавите около 2,5 килограммов, а вес вашего ребёнка почти удвоится. Естественно, что вы почувствуете эти изменения. Женщины часто восклицают, имея в виду грудь и живот. Меня как будто внезапно раздуло. Беременность становится виднее. На то, как рано и насколько сильно перемены в вашем организме становятся заметны внешне, влияют различные факторы. Телосложение, прибавка веса, размеры ребёнка и количество внашиваемых детей, положение матки, а также первая или у вас это беременность, или повторная. Ваш внешний вид во время беременности зависит в основном от телосложения, которое вы унаследовали от своих родителей. У высоких и стройных женщин – Беременность становится видна позже, и живот обозначается выше, а у женщин с коренастой фигурой живот появляется раньше и расположен ниже. У женщин с длинной талией больше места для роста матки, и поэтому их состояние окружающие замечают позже. Тем не менее, независимо от телосложения, к концу этого месяца вы уже не будете ощущать на себе вопросительных взглядов. Она беременна или просто полнеет? Однако и на пятом месяце Некоторые будущие матери всё ещё пытаются втиснуться в платье 46-го размера. Большинство же начинают щеголять своим изменившимся телом, и у них появляется горделивая осанка, характерная для беременных женщин. Зуд и повышенная чувствительность кожи живота. Растянутая кожа чешется. Это дерматологический факт. Втирайте увлажняющие и успокаивающие средства в участки кожи, которые причиняют вам беспокойство. Во второй половине беременности вам, вероятно, уже не захочется надевать одежду, которая сдавливает живот, или лежать на животе. Вы начнёте привыкать к своей раздавшейся фигуре и беречь маленького человечка, находящегося у вас внутри. Первые толчки ребёнка. Наконец-то вы почувствовали первые толчки ребёнка, которых так давно ждали. Время появления первых толчков, а также испытываемые ощущения у разных женщин разные. И, кроме того, они могут отличаться в разные дни. Когда? Ваш ребёнок начал шевелиться уже в конце второго месяца, но движения ребёнка были ещё слишком слабыми, а ребёнок слишком мал, чтобы вы могли почувствовать их. Однако к 18-й неделе ребёнок уже может вытягивать руки и ноги, касаясь семи стенок матки. Большинство будущих матерей впервые чувствуют эти движения. Они называются шевелением плода на пятом месяце беременности между 18-й и 22-й неделей. Некоторые ощущают шевеление плода раньше 18-й недели, а некоторые после 24-й. Женщина, у которой это уже не первая беременность, скорее всего, почувствует движение ребёнка раньше, поскольку её мышцы матки и память уже подготовлены. Худые замечают движение плода раньше и отчётливее, чем полное. Если шевеление плода появилось раньше или позже, чем вы ожидали, Врач, возможно, захочет скорректировать предполагаемую дату родов. Время появления первых толчков можете определить только вы. Они еще слишком слабы, чтобы их почувствовал кто-то еще. Приятный секрет, которым наслаждаетесь только вы. Обычно к 24 неделе вашу радость могут разделить и другие. Некоторые будущие отцы описывают свои первые ощущения как первый ввод мяча в игру. С этого момента Каждый толчок всё больше укрепляет эмоциональную связь между матерью и ребёнком. Что вы можете чувствовать? Не следует ожидать, что вы сразу же почувствуете сильные толчки. Первые толчки вряд ли можно назвать определёнными и очевидными. В конце концов, ребёнок весом полфунта и с 5 сантиметровыми ручками и ножками не особенно силён. Сначала вы можете принять желаемое за действительное или спутать шевеление плода с перистальтикой кишечника. Затем вибрация появляется все чаще, и ваши ощущения становятся непохожими на то, что вы когда-либо испытывали раньше. Эти первые движения еще такие слабые, но такие важные. Ваши ощущения уникальны, и иногда их невозможно выразить словами. Будущие матери описывают их как вибрацию, толчки, удары, рывки, бурление и легкие подталкивания. Я впервые ощутила слабое движение внутри, когда лежала на пляже с животом, вжатым в углубление в песке. В течение двух последующих месяцев толчки ребенка постепенно усиливаются, превращаясь в настоящие удары. По мере того, как руки и ноги ребенка увеличиваются и становятся более мускулистыми, а матка становится все более тесной, частота и силы этих толчков увеличиваются. В самом конце беременности Они могут даже разбудить вас. Как часто? Частота толчков неуклонно повышается с каждым месяцем, достигая максимума на седьмом месяце. Затем частота снижается. Однако в последние два месяца увеличивается сила толчков. На 20-й неделе частота толчков — это величина непостоянная. От 50 до 1000 движений плода за 24 часа. В среднем беременная женщина ощущает около 200 таких толчков за сутки. Легче всего почувствовать движение ребёнка во время отдыха. В последующие месяцы у вас появится возможность даже увидеть их. Исследования показывают, что ребёнок в утробе матери больше всего шевелится с 8 часов вечера до 8 утра. Днём его убаюкивают движения матери. Кроме того, в самом начале, когда вы чем-то заняты или поглощены своими мыслями, Многие толчки ребёнка вы можете просто не заметить. Однако уже в следующем месяце маленький непоседа будет заставать вас врасплох, даже тогда, когда вы заняты. Как бы говоря, отвлекись от своих дел и обрати внимание на меня. Я стала чувствовать, как он движется. Это было похоже на трепет внутри живота. Такое волнующее ощущение. Очень скоро движение ребёнка мог чувствовать и мой муж. С этого момента я ощущала движение каждый день. Я любила класть ладони на живот и чувствовать толчки ребёнка. Я с нетерпением ждала, когда мой живот увеличится ещё больше, потому что знала, что тогда толчки станут сильнее. Это одно из самых приятных ощущений во время беременности. Шевление плода не зависит от рациона матери, но некоторые женщины утверждают, что движение ребёнка усиливается в течение получаса после того, как они съели что-нибудь сладкое или выпили стакан апельсинового сока. Другие замечают, что ребёнок становится активнее в течение часа после употребления напитков, содержащих кофеин. Возможно, эти напитки будет ребёнка. «Кола каждый раз заставляет его двигаться», — говорит моя подруга. «Где?» На пятом и шестом месяцах толчки могут ощущаться в любом месте живота. В матке еще достаточно места, чтобы ребенок мог свободно поворачиваться. В конце беременности, если ребенок лежит головой вниз, так в большинстве случаев и бывает, то вы чувствуете толчки ближе к центру живота или в правом подреберье, потому что спина ребенка обычно повернута влево. Некоторые будущие матери лучше всего ощущают ступню ребенка под правым нижним ребром, когда лежат на левом боку. Другие женщины Чаще ощущают толчки не в грудную клетку, а ниже и ближе к центру. Кроме того, иногда вы можете чувствовать икот у ребёнка, которое бывает заметнее, чем толчки. Запишите в своём журнале, какие ситуации способствуют шевелению плода, и объясните, что облегчает их распознавание в каждом месяце. Эти истории станут одними из самых любимых воспоминаний о беременности. Например, как стоящая на вашем животе вазочка с мороженым принялась самопроизвольно подпрыгивать. Впоследствии будет очень забавно сравнить поведение малыша с тем, что он вытворял в утробе матери. В предыдущие месяцы было много признаков, которые свидетельствовали о вашей беременности. Положительный результат теста, гормональные изменения, возможность услышать сердцебиение ребёнка и увидеть его изображение на экране ультразвукового сканера. Но ничто так не убеждает вас в реальности материнства, как ощущение, что ваш ребёнок двигается. Дискомфорт в области пупка. Примерно на 20-й неделе увеличивающаяся матка начинает изнутри давить на пупок. Возможно, при ходьбе вы будете испытывать болезненные ощущения. Вполне вероятно, время от времени вы будете ощущать дискомфорт ниже пупка, а сам пупок неожиданно выпитится наружу и станет внешним он вернётся в нормальное состояние после родов. Изменение грудных желёз. Соски могут стать ещё чувствительнее, особенно когда вы лежите на них во время сна или когда они трутся об одежду. Кроме того, вы можете заметить выделение молозива — золотисто-жёлтого вещества, которое служит первой пищей новорождённого. Спазмы. Уже на пятом месяце беременности у некоторых женщин, особенно если у них эта беременность не первая, Появляются неприятные ощущения в животе, похожие на менструальные спазмы, но не такие сильные. Эти едва заметные сокращения являются прелюдией к подготовительным сокращениям, которые становятся более частыми и заметными в третьем триместре. Слушайте сокращения Брекстон Хикса. Боль в круглых связках. Теперь, когда матка стала больше и тяжелее, на долю окружающих и поддерживающих её тканей выпадает большая нагрузка. Это приводит к появлению новых ощущений. Большие связки, расположенные с обеих сторон матки и получившие название «круглые связки», прикрепляют матку к костям таза. По мере увеличения размеров матки, круглые связки должны растягиваться. Это медленное и постоянное растяжение само по себе не вызывает дискомфорта, однако сочетание этого растяжения с нормальной активностью может вызвать резкую внезапную боль которая заставляет вас замереть на месте. Самая распространённая причина возникновения боли — это внезапная смена положения. Когда вы нагибаетесь или, к примеру, резко встаёте с постели, растяжение круглых связок может вызвать схваткообразную боль внизу живота с одной или двух сторон, а также боль в спине. Для ребёнка это не опасно, но боль может быть мучительной. У некоторых женщин боль в связках возникает во время выполнения физических упражнений или даже во время ходьбы. Наиболее резкой и беспокоящей боль в круглых связках бывает между 14 и 20 неделями беременности, когда матка уже увеличилась настолько, чтобы растягивать связки, но ещё не стала достаточно большой, чтобы часть её веса приходилась на кости таза. Женщины могут испытывать боли в круглых связках в любое время во время беременности в зависимости от того, как протекает беременность, и особенно на последнем месяце, когда головка ребёнка давит вниз. Чтобы предотвратить или уменьшить боль в круговых связках, попробуйте выполнять упражнения для ног. Избегайте внезапных смен положения и особенно старайтесь резко не вставать со стула или с кровати. Попробуйте лечь на бок, на тот бок, в котором ощущается боль, или на противоположный, чтобы облегчить своё состояние. Если это не помогает, приложите к больному месту бутылку с горячей водой. Как правило, боль в круглых связках быстро исчезает во время отдыха. Кроме того, с увеличением срока беременности связки адаптируются к увеличению матки. Изменение зрения и увлажнение глаз. Беременность и сопровождающие ее гормональные изменения воздействуют на все органы вашего тела, в том числе и на глаза. Иногда во втором триместре женщина обнаруживает, что её зрение изменилось, причём обычно в худшую сторону. Из-за усиленной задержки жидкости в организме форма глазных яблок изменяется, а вместе с этим изменяется и зрение. У одних беременных женщин развивается дальнозоркость, а у других – близорукость. Возможно, вам понадобится выписать новые очки или ваши контактные линзы перестанут подходить и будут причинять вам неудобства. После родов ваше тело обретёт прежнюю форму, и глазные яблоки тоже. Зрение восстановится. Если вам трудно вынести эти 3 или 4 месяца плохого зрения, обратитесь к окулисту, который выпишет вам новые очки или контактные линзы. Или подумайте над тем, чтобы прибегнуть к помощи очков, если вы их раньше не носили. Другая причина изменения зрения во время беременности — это снижение уровня эстрогена, в результате чего уменьшается количество жидкости, доступной для глаз. Синдром сухих глаз. Это может привести к туману в глазах, чувствительности к свету, покраснению и ощущению жжения. В тяжёлых случаях возможно повреждение роговой оболочки. Единственное средство борьбы с сухостью глаз – это продающиеся без рецепта искусственные слёзы, помогающие увлажнить глаза. Не путайте их с каплями от кровоизлияния глаз. Вполне вероятно, что вы вообще не сможете носить контактные линзы, и вам придётся постоянно пользоваться солнцезащитными очками, чтобы защитить чувствительные к свету глаза. Небольшие и постепенные изменения зрения во время беременности можно считать нормой и досадной мелочью, но внезапные и сильные нарушения могут указывать на серьёзные проблемы, такие как повышенное кровяное давление. Если вдруг у вас перед глазами появляется туман или тёмные пятна, все вокруг становится тусклым или начинает двоиться, немедленно сообщите об этом своему врачу. Изменение ног. Если вам кажется, что одновременно с увеличением живота у вас увеличиваются и становятся тяжелее ноги, можете не сомневаться, это так и есть. Происходит это потому, что жидкость собирается в области лодыжек и ступней, особенно после дня, проведенного на ногах. Кроме того... На ступнях проявляется эффект нормального ослабления связок, в результате чего суставы, на которые приходится вес тела, расширяются и растягиваются, а свод стопы уплощается. Если вы попытаетесь ногу со всеми этими изменениями запихнуть в старую обувь, не стоит удивляться, что туфли не лезут. Во второй половине беременности большинству женщин требуется обувь на полразмера больше, а примерно 15% будущих мам нужна обувь на размер больше, чем раньше. Старайтесь щадить свои ноги. Для этого при любой возможности приподнимайте ноги. Старайтесь не стоять долгое время без перерыва. Выполняйте упражнения для ног. Согните пальцы, а затем потяните их на себя, отводя пятку как можно дальше. Вытяните ногу, направив пальцы вверх, и сделайте несколько круговых движений всей ступней. Это упражнение также полезно для икроножных мышц после того, как вы сидели или стояли в течение длительного времени. Делайте массаж ног. Массажист держит ступню обеими руками, помещает большой палец руки под свод стопы и продвигается вдоль свода, массируя его медленными круговыми движениями. В конце дня погружайте уставшие и отекшие ноги в прохладную воду. Носите хлопковые носки, чтобы ноги могли дышать. Носите удобную обувь. Отдавайте предпочтение туфлям на широком и низком 5 см каблуке или на танкетке. Нескользкая подошва придаст вам устойчивость. Попробуйте носить туфли из мягкой кожи или ткани и желательно без шнурков, потому что рано или поздно наступит момент, когда вы не сможете нагнуться, чтобы завязать их. Покупайте новые туфли в конце дня, когда ваша нога отекает сильнее всего. Если вы не очень хорошо разбираетесь. В обуви? Спросите совета у продавца. От тесной обуви будут болеть ноги, а слишком свободные сделают вашу походку неустойчивой. Убедитесь, что у ваших туфель достаточно широкие носы, чтобы пальцы удобно распрямлялись внутри. Помните, что во время беременности ослабляются все связки, и лодыжка не является исключением. Туфли должны давать прочную опору ступне даже если для этого придётся пожертвовать красотой. Если из-за ослабленных связок вы всё время подворачиваете лодыжку, то вам, возможно, придётся пользоваться обувью со шнуровкой, поскольку открытый верх обуви не обеспечивает надёжной опоры ноге. Беременность — не самое подходящее время для растяжения лодыжки. Если в конце дня у вас болит свод стопы, воспринимайте это как сигнал меньше стоять или попробуйте воспользоваться супинаторами пластиковыми опорами для стопы, которые вставляются в туфли. Их можно приобрести в любом обувном магазине или аптеке, а также заказать по индивидуальной мерке у ортопеда. Если до беременности у вас было плоскостопие, то в ближайшие месяцы ваши стопы станут ещё более плоскими. Возможно, это самое подходящее время, чтобы полечить свои ноги соответствующими ортопедическими супинаторами. Беременность стала для моих ног серьёзным испытанием. Увеличивающийся вес, а также нагрузка от того, что мне часто приходилось брать на руки маленького ребёнка, привели к боли в пятках и к ощущению дискомфорта. Когда я надевала свои устойчивые кроссовки, неприятные ощущения ещё можно было перенести. На воскресное утро в туфлях-лодочках гарантировало, что остаток дня придётся провести в очень удобной обуви. Этим летом я совсем не ходила босиком. Мои ноги нуждались в постоянной защите. Как развивается ваш ребёнок с 17 по 20 недели? К концу этого месяца ваша матка, напоминающая по форме дыню, прощупывается на уровне пупка. Ребёнок весит около 400 граммов, а рост его составляет около 25 сантиметров, примерно половину роста при рождении. Ноги ребёнка размером примерно с ваш мизинец продолжают расти, становятся мускулистыми и напоминают о себе слабыми, похожими на вибрацию толчками. Ребёнок размахивает своими растущими, но всё ещё крошечными ручками, и на экране ультразвукового аппарата можно увидеть, как он сосёт палец или сжимает руку в кулак. На верхней губе, на бровях и голове ребёнка появляются первые волосы. Тонкая и прозрачная кожа начинает накапливать жир. Сальные железы ребёнка начинают вырабатывать воскообразное вещество — которая смешивается с умертвевшими клетками кожи и образует похожую на сыроболочку, получившую название «первородная смазка». Эта смазка выполняет роль влажного костюма, который защищает кожу маленького пловца, не давая ей потрескаться. Тонкий пушок, он называется лануга, дословно «шерсть», покрывает большую часть тела ребёнка, помогая удерживать первородную смазку на коже. Теперь работа пищеварительной системы ребёнка улучшается, и он регулярно заглатывает амниотическую жидкость и мочится в неё. К этому месяцу сформировались структуры среднего уха ребёнка, и он уже может слышать звуки. Основная причина того, что на этой стадии развития ребёнок ещё не может выжить вне матки, состоит в недостаточном развитии лёгких. Возможные проблемы. Теперь, когда ваше тело увеличилось в размерах, у вас могут появиться новые страхи. Будущие матери чувствуют движение ребёнка и, возможно, видят явные доказательства его существования. И это заставляет их остро ощущать свою обязанность защитить новую жизнь. С осознанием своей ответственности приходят новые и достаточно серьёзные проблемы. Хватит ли у вас физических сил на всё? На работу, дом, старших детей? Сможете ли вы выдержать эмоциональное напряжение? Как теперь изменится ваше взаимоотношение с мужем, когда вы полностью поглощены своей беременностью? Как развивается ребёнок? Периодически вас посещает страх, что вы вынашиваете уродца. Ниже рассматриваются наиболее распространённые тревоги, характерные для второго триместра беременности. Падение. В первом триместре ваш ребёнок защищён толстыми, мускулистыми стенками матки и ещё более прочными костями таза и поэтому его практически невозможно повредить при падении. Однако к пятому месяцу матка увеличивается настолько, что выходит за границу, защищаемую костями таза. Вероятность серьёзных повреждений при обычном падении по-прежнему невелика. Но ваше беспокойство естественным образом усиливается. Существуют реальные причины того, что ваши шансы упасть повышаются. Если увеличившаяся грудь ещё не заслоняет от вас ноги, то вскоре это сделает живот. Таким образом, вы не всегда можете посмотреть, куда вы ступаете. Ваше тело быстро меняется, и поэтому вы уже не в состоянии с привычной лёгкостью и элегантностью сохранять равновесие. В следующие месяцы вы станете не только менее грациозной, но и менее проворной. Не стоит волноваться из-за небольших падений. Ваш ребёнок хорошо защищён природными амортизаторами, мышцами живота и матки, плодными оболочками, амниотической жидкостью, которая смягчает любые внешние удары. Будущая мать должна серьёзно пострадать при несчастном случае, чтобы появился даже отдалённый шанс нанести вред ребёнку. Чтобы убедиться, насколько хорошо ваш ребёнок защищён амниотической жидкостью в плодном мешке, наполните банку из-под майонеза водой, поместите туда яйцо и энергично встряхните. Вы увидите, как хорошо защищено яйцо. Амниотическая жидкость плотнее воды и обеспечивает ещё лучшую защиту. Падение вряд ли причинит вред ребёнку, чего нельзя сказать о вас самих. Растянутая лодыжка или вывихнутая колено это совсем не пустяк. В этом случае не избежать удаляющих препаратов и, возможно, рентгеновских снимков, а также других медицинских процедур, без которых лучше было бы обойтись. А ходьба на костылях во время беременности — Это действительно серьёзное испытание. Таким образом, ради собственного же блага, вам нужно проявлять особую осторожность, прокладывая путь по незнакомой или опасной местности. Очень внимательными нужно быть, когда вы идёте по льду, по незнакомым тропинкам или тротуарам, а также обходите игрушки, разбросанные на полу в детской. Поднимаясь и спускаясь по лестнице, держитесь за перила и ставьте ногу на всю ступню. Осознайте естественные ограничения, которые накладывают на вас изменившееся тело. Уродство. Страх, что ваш ребёнок родится с аномалиями развития, — это неизбежное явление, и именно поэтому молодые родители с таким удовольствием пересчитывают пальчики на руках и ногах новорождённого. Небольшие изъяны, вроде родимых пятен, попелом или головы неправильной формы, через день или два она станет красивой и упругой, часто вызывают тревогу у родителей. Встречаются и серьёзные уродства, такие как косолапость, волчья пасть, пороки сердца и аномалии пищеварительной системы, но вероятность их появления крайне мала. Твёрдо прикажите себе не беспокоиться. Нечего напрашиваться на неприятности, как говорили наши бабушки. Медицина теперь в состоянии исправить или облегчить большинство проблем, которые встречаются у новорождённых. Если эта мысль – преследуют вас, и вы не в состоянии выполнять свои семейные обязанности и наслаждаться беременностью, обратитесь за помощью к специалисту. Вождение автомобиля и дорожные происшествия. Теперь, когда на месте водителя находятся два человека, управление автомобилем тоже может стать поводом для беспокойства. Более того, вы можете волноваться из-за безопасности езды в автомобиле вообще. Как указывалось выше, Ребёнок хорошо защищён вашим телом, и вам остаётся лишь позаботиться о том, чтобы обезопасить саму себя. Помните, что во время езды на вас воздействуют гормоны беременности, и это может привести к усталости, потере концентрации и засыпанию за рулём. Если у вас проявилась склонность к головокружениям, вам, вероятно, придётся усадить за руль кого-то другого. По возможности не садитесь за руль в часы пик, и выбирайте для поездок такое время дня, когда вы чувствуете себя бодрее. Старайтесь, чтобы поездки были короткими. Обязательно пристегивайте ремень безопасности. Вам ведь не хочется улететь вперед в случае аварии. Слушайте раздел «Безопасное и удобное путешествие в автомобиле». Дело не только в том, что между вами и рулем располагается ребенок. Дополнительный вес ребенка увеличивает силу, с которой вас толкают вперед. Если вы должным образом не пристёгнуты, шансы получить травму при аварии значительно возрастают. Дети в утробе матери редко получают травмы в автомобильных авариях. Они хорошо защищены мышцами матки и амниотической жидкостью. Основной риск для ребёнка при серьёзной аварии заключается в отделении плаценты от стенки матки. Признаки возможного повреждения ребёнка после автомобильной аварии вагинальное кровотечение – Утечка амниотической жидкости, сильная боль или повышенная чувствительность живота, матки или области таза, сокращение матки или изменение частоты и характера движений плода. После автомобильной аварии обязательно обратитесь к своему врачу, который проведет обследование, в основном чтобы успокоить вас, состоящее из прослушивания сердцебиения плода, пальпации живота и, возможно, ультразвука. Большинство женщин, принимая дополнительные меры предосторожности, с учётом ещё одного пассажира, могут безопасно управлять автомобилем во время беременности. Дети. Где найти на них силы и как заручиться их поддержкой? Если у вас уже есть маленький ребёнок, то беременность может стать непростым периодом в вашей жизни, требующим большого напряжения сил. Тем не менее, бывает совсем нетрудно и довольно забавно вовлечь школьников и даже детей старшего возраста в свою беременность. Существуют способы вовлечь обе возрастные группы в семейную беременность и подготовить их к жизни с новорожденным. Показывать и рассказывать. Маленькие дети не имеют никакого представления о том, что в мамином животике растет ребенок. Они не видят ребенка и поэтому не могут понять большую часть ваших объяснений. Даже на девятом месяце, когда вы чувствуете себя громадной, как дом – ваш старший ребёнок может ничего не замечать, за исключением того, что ему стало труднее помещаться у вас на коленях. Постарайтесь сделать так, чтобы больше бывать в окружении маленьких детей, чтобы ваш старший ребёнок услышал, как они плачут, увидел, как они выглядят, понаблюдал, как вы берёте их на руки, заметил, что они нуждаются в уходе и узнал о кормлении грудью. Когда ваш живот станет совсем большим, примерно на восьмом месяце, Поговорите со своим старшим ребёнком о новом братике или сестричке. Дайте ему понять, что малыш будет принадлежать и ему. Пусть он почувствует толчки ещё нерождённого малыша. Поговорит с ним. Споёт ему песенку. Погладит ваш живот. Покажите ему простые детские книжки о младенцах. Покажите ребёнку его фотографии в младенческом возрасте и расскажите, как вы ухаживали за ним. Скажите примерно следующее. Мамы часто держат маленьких детей на руках потому что малышам это нужно. Если ребенок старше двух лет, то большинство семей предпочитают поделиться с ним важной новостью раньше. Общее правило чем старше ребенок, тем раньше ему можно рассказать о своей беременности. Совсем маленькие дети могут быть растеряны или разочарованы, если новый братик или сестречка не появится на следующий день. При разговоре с дошкольником нужно следовать приведенным выше советам а также рассказывать, как месяц за месяцем растёт внутри вас ребёнок, используя рисунки из этой книги. Вы удивитесь, какие он вам будет задавать вопросы. «А что у ребёнка появилось сегодня, мама?» В зависимости от возраста и уровня понимания ребёнка объясните ему, почему вы устаёте. Бываете недовольны, раздражительны и нетерпеливы. Для того, чтобы расти, малышу нужно очень много энергии, и поэтому мама быстро устает и много спит. Или... Гормоны, которые нужны ребёнку, заставляют маму плохо себя чувствовать. Показывайте ребёнку картинки, на которых изображён плод в утробе матери, особенно на последних месяцах беременности, когда его уже можно себе представить. Рассказывайте, как выглядят и ведут себя новорождённые. Они плачут, некоторые очень много, и им нравится, когда ты разговариваешь с ними и строишь им смешные рожицы. Они долго не умеют ничего делать сами, и они не могут играть с тобой пока они вырастут. Им нужно, чтобы я много носила их на руках, как я носила тебя, когда ты был маленьким. Вовлекайте их в уход за младенцем. Ты будешь помогать мне менять пеленки, купать и одевать малыша». Однажды четырехлетний Мэтью увидел, что я лежу, и спросил, «Ты даешь ребенку отдохнуть?» «Это просто замечательно, что, глядя на меня, он видел ребенка». Когда вы ворчливы, вспыльчивы, нетерпеливы или раздражены, постарайтесь держать эти эмоции при себе и не обрушивать их на членов семьи. Займитесь физическими упражнениями, примите теплую ванну, вздремните, почитайте книгу, съешьте что-нибудь вкусненькое, отправьтесь на прогулку или поболтайте с участливой подругой. Займитесь тем, что поможет вам избавиться от отрицательных эмоций. Ваш начинающий ходить ребенок не просил этого малыша, а дошкольник не обязан заботиться о вас. Многие кризисы, денежные проблемы, новая работа, переезд, смерть бабушек и дедушек или осложнение беременности должны скрываться от маленьких детей. Но для старших детей помощь и сочувствие маме послужат полезным жизненным уроком. Однако и тут следует соблюдать меру. Нельзя, чтобы они чувствовали себя несчастными, потому что им не удается сделать так, чтобы вы все время сохраняли хорошее настроение. Время дать самостоятельность. Вынашивать ребёнка и одновременно воспитывать малыша, только что начавшего ходить, — это двойная нагрузка. Хорошо, если ваш малыш или ребёнок дошкольного возраста научится меньше зависеть от вас. Возможно, они будут разочарованы, что перестали быть центром всеобщего внимания, но такая ситуация поможет им повзрослеть. Этот процесс осознания своей отдельности называется индивидуализацией и представляет собой необходимую стадию развития ребёнка. Ребёнок учится ждать, пока до него дойдёт очередь, самостоятельно утешать себя, когда вы заняты, помогать вам ухаживать за новым маленьким человечком, заботиться о вас. По мере того, как он достигнет следующей стадии развития, вы пройдёте через ещё один важный момент воспитания — постепенное отпускание от себя ребёнка, к которому вы так сильно привязаны. Эти трансформации могут быть для вас очень болезненными. И поэтому полезно помнить, что вы дали старшему ребёнку всё необходимое, когда он был маленьким. Не забывайте, что если вы опасаетесь дать ребёнку самостоятельность, то ребёнок тоже этого боится. Хватит ли у вас любви на всех? Каждая мать, ожидающая рождения второго ребёнка, задаёт себе вопрос, сможет ли она любить второго ребёнка так же сильно, как она любит первого. Она может бояться, что на него у неё не хватит любви. Кроме того, она может бояться, что новорождённый каким-то образом станет между ней и старшим ребёнком. Выбросите из головы и сердца эти страхи. Разумеется, ваших запасов любви хватит для второго ребёнка, а также третьего, четвёртого и так далее. Но вы не поймёте, как это возможно, пока не убедитесь на собственном опыте. Похоже, любовь имеет свойство умножаться. Чем больше любви вы отдаёте, тем больше остаётся. Маленькие дети посещают врача вместе с вами. Трехлетние дети не только способны хорошо себя вести во время ваших визитов к врачу, но и узнать много полезного для себя. По возможности всегда берите их с собой. Старших детей, которые уже посещают школу, желательно брать с собой во время особых визитов к врачу, например, на третьем месяце, когда можно прослушать сердцебиение плода когда предполагается ультразвуковое обследование, а также ближе к концу беременности, чтобы дети разделили ваше волнение и приготовились к появлению на свет нового человечка. Для братьев и сестер, достаточно взрослых, чтобы понимать происходящее, такая связь с малышом до его рождения не может быть чрезмерной. Предложите старшему ребёнку потрогать малыша руками. Обычно к пятому или шестому месяцу Старшие дети уже могут почувствовать, как шевелится их братик или сестричка. Днём или вечером, когда ребёнок шевелится чаще всего, прилягте и пригласите старших детей почувствовать его толчки. Пусть отгадают, какую часть тела ребёнка они прощупывают. Поощряйте общение. Предложите своим детям поговорить о ребёнке, а также с ребёнком. Если вы уже знаете пол будущего ребёнка и выбрали ему имя, Пусть старшие братья и сестры называют его по имени. Можно попросить старших детей придумать малышу уменьшительные имена. Плод начинает слышать звуки примерно к 23 неделе, и это самое подходящее время, чтобы старшие дети начали беседовать с малышом, и он начинал узнавать их. Через три месяца их голоса уже будут хорошо знакомы ребенку, еще находящемуся в утробе матери, и между детьми уже начнет устанавливаться связь. Исследования показывают, что новорождённые поворачиваются на знакомый голос. Каждый вечер Тайлер пел ещё нерожденной сестричке три песенки. После рождения она узнавала эти песни. Кроме того, Тайлер помогал нам выбрать имя для малышки. От него поступали предложения, а последнее слово оставалось за мамой и папой. Тайлер хотел назвать свою сестричку Хунка-мунка. Осознайте пределы своих возможностей. Поймите, что во время беременности невозможно уделять остальным членам семьи то внимание, к которому они привыкли. Раньше или позже ваши дети поймут, что им придется делить маму с еще одним крошечным членом семьи. К счастью, беременность дает вам массу времени, чтобы подготовить старших детей к жизни, которую им придется вести после рождения младенца. Помощь вам в то время, когда маленький братик или сестричка еще не появились на свет – является еще одним полезным инструментом установления связи между детьми. Старшие дети будут отдавать свои силы и время еще до рождения малыша, и малыш будет больше ценить их. С увеличением срока беременности и особенно в третьем триместре вы естественным образом будете все больше заняты собой, и у вас будет меньше желания мириться с капризами детей. Это самое подходящее время, чтобы передать мужу большую часть обязанностей по уходу за детьми. Кроме того, можно пригласить помощника-подростка. Большинство подростков прекрасно справляются с маленькими детьми. Они любят играть и дурачиться, а также работают за минимальную плату. Чем больше становился срок моей беременности, тем труднее мне было терпеть то, что раньше я считала обычным детским поведением. Я научилась разрешать эту проблему на двух уровнях. Во-первых, я отводила себе больше времени, чтобы отдохнуть и расслабиться, ограничивая свои обязанности самым необходимым, а во-вторых, я установила границы, выход за которые я не собиралась терпеть. Чётко установив норму поведения, для меня и для детей, мы почувствовали себя гораздо счастливее. Мы переживаем это вместе. Если ваш старший ребёнок вовлечён в многочисленные практические приготовления к рождению нового члена семьи, Это время ожидания родов может стать временем укрепления ваших отношений. Кроме того, вы поможете ему установить связь с ещё не родившимся братиком или сестричкой. Если вы вместе выбираете игрушки или покупаете одежду для будущего малыша, это должно ему понравиться. Это заставляет старшего ребёнка думать о малыше как о том, кому следует отдавать предпочтение. Выбрасывание старых игрушек может вызвать у вас приятные воспоминания — и поддержать старшего ребёнка. «О, я помню, ты очень любил эту игрушку». Почаще обнимайте и ласкайте старшего ребёнка. Это поможет вам избавиться от чувства вины, а ему от беспокойства. Попробуйте вместе спать днём. Ему всё равно нужен отдых. Ваши объятия это прекрасное средство от неуверенности. Подавайте положительный пример своим детям. Сохраняйте бодрость духа. У вас есть веские причины находить оправдания своим чувствам и поступкам, однако не стоит злоупотреблять этим. Ваши дети должны воспринимать беременность как радостное семейное событие, а не как жуткое время, когда мама не выходит из спальни и ванной. Даже старших детей может испугать недоступность мамы, а её плохое самочувствие может усилить их естественные опасения по поводу рождения ещё одного ребёнка. Ваши дочери должны понять, что беременности роды Это нормальное состояние, а не болезнь, которая требует лечения. Я пресекала свои жалобы и иногда притворялась счастливой, хотя чувствовала себя ужасно. Я не хотела, чтобы в сознании моих дочерей с детства поселился страх перед вынашиванием ребёнка. Надеюсь, мне удастся передать своей дочери такое же отношение к родам, какое передала мне моя мать. Я была старшим ребёнком в семье и видела, какую радость доставляют ей беременность и роды. Поэтому, когда моя дочь подойдёт ко мне и спросит, на что это похоже или это страшно, я скажу ей, что беременность — это именно то, для чего создано её тело, и что она должна верить в своё предназначение. Участие отца. Вовлечён ли муж в процесс беременности жены, каким образом и насколько глубоко, всё это зависит от конкретного мужчины. Некоторые будущие отцы сосредоточиваются на том, что они получают от беременности жены. Они становятся исполненными сочувствия и необыкновенно внимательными с той самой минуты, когда жена делится с ними волнующей новостью. Они желают быть глубоко вовлеченными в процесс беременности и предвкушают радости предстоящего отцовства. Другие будущие отцы фокусируют свое внимание на том, что они потеряли. В первой половине беременности они лишаются супруги из-за непрекращающихся приступов тошноты, а во второй половине беременности они перемещаются на третье место в списке приоритетов, потому что супруга полностью поглощена развивающейся у нее внутри новой жизнью, а также своим будущим материнством. Добавьте к этому двойственные и обескураживающие чувства по поводу уменьшения доходов или того, что вы больше никогда не будете вдвоем, и вы получите все признаки растерянного мужа. Многим мужчинам нравится изменившееся тело жены, и они восхищаются развивающейся внутри его новой жизнью. Другие считают беременность таинственным и сложным процессом, в котором должны участвовать только женщины. У таких мужчин беременность, похоже, вызывает неприязнь, и их смущает то, чего они не понимают. Ещё больше они теряются, когда сталкиваются с болью или с проблемой, которую они не в состоянии разрешить. Многие женщины говорят, что их мужья были глубоко вовлечены в первую беременность, но проявляли меньше интереса к последующим. Я думала, что после того, как у меня начал расти живот, муж проявит больше интереса к ребёнку, но он продолжал вести себя так, как будто ничего не изменилось. Это привнесло напряжённость в наш брак, потому что я чувствую, что мы дрейфуем в противоположных направлениях. Как мне добиться того, чтобы он был в большей степени вовлечён в беременность? На самом деле беременность — это нечто, происходящее с вами обоими. Вот несколько способов помочь мужу разделить вашу радость. Поделитесь своей беременностью. Отождествляйте себя и своего супруга, когда сообщаете друзьям или членам семьи о беременности. Фраза «У нас будет ребёнок» звучит гораздо лучше, чем «Я беременна», если вы собираетесь помочь мужу, который чувствует себя неудел. Не торопитесь. Не стоит сразу перегружать своего не испытывающего особой радости супруга всеми решениями, которые вам предстоит принять, и всеми покупками, которые вам потребуется сделать. Вместо этого продвигайтесь небольшими шажками. Обсудите главные решения и будущие изменения в вашем образе жизни по одному, но ни в коем случае не все сразу во время одной беседы. Вспомните, как ваш муж переносил перемены в прошлом. Если он по натуре осторожен, уважайте эту его черту и дайте ему время привыкнуть к этим серьезным изменениям. Проявляйте оптимизм. Постарайтесь не падать духом даже тогда, когда тошнота и усталость измучили ваше тело. Взгляните на себя со стороны. Что вы видите? Какой тип беременной женщины предстаёт перед вашим мужем? Дни отвратительного самочувствия — это неизбежная составляющая беременности. Но недели непрерывных жалоб могут оттолкнуть даже самого благожелательного супруга. Вы радуетесь своей беременности? Если да... Пусть ваш муж почувствует это. Это может показаться несправедливым, но лучше делиться своими страданиями с полными сочувствия подругами, чем перегружать мужа проблемами, которые он не в состоянии решить. Хорошо известно, что большинство мужчин медленнее созревают в смысле межличностных отношений, и поэтому поведение супруга иногда может показаться вам несправедливым. Вы беспокоитесь о нём даже тогда, когда плохо себя чувствуете, а его, похоже, совсем не волнует что вам приходится вносить. Не огорчайтесь. Ничто так не способствует взрослению мужчины, как отцовство. Принимайте решения вместе. Привлекайте супруга к принятию всех важных решений относительно беременности и родов, к выбору врача или акушерки, курсов для беременных, места родов, а также решений по поводу стандартных и нестандартных процедур. Он любит вас и ребенка, желает вам добра и, вероятно, будет радоваться возможности сделать что-то конкретное, чтобы обеспечить вам обоим надлежащий уход. Тем не менее, не забывайте, что вовлечение его во все решения относительно тестов и технологий может быть сомнительным удовольствием. С одной стороны, ваш муж, возможно, даст ценные советы по поводу безопасности и необходимости той или иной процедуры. Но, с другой стороны, некоторые мужчины бывают очарованы медицинскими технологиями, используемыми, приведения беременности и родов, поскольку они снимают завесу тайны с процесса развития ребёнка и согласуются с их детерминистским мышлением. Поэтому вы можете обнаружить, что муж убеждает вас пройти больше тестов и других обследований, чем вам хочется или представляется необходимым. Как бы то ни было, чем больше ваш муж вовлечён в принятие этих решений, тем больше он участвует во всём остальном, что происходит с вами во время беременности. Учитесь вместе. Вместе посещайте курсы для беременных. Ваш муж будет удивлен, сколько можно узнать о чуде, которое происходит у вас в животе. Просмотр картинок и видеофильмов, а также беседы с опытными отцами откроют глаза даже самому упрямому мужчине. Вместе с пониманием процесса беременности и родов приходит уважение к будущей матери и стремление позаботиться о ней. Дополнительная польза от совместного посещения курсов для беременных состоит в том, что у вашего мужа появится возможность поделиться своими чувствами с другими мужчинами. Общение с другими беременными парами может быть очень полезным. Тем не менее, нужно с осторожностью подходить к выбору таких знакомых, чтобы мужчина мог служить примером для подражания вашему супругу. Избегайте общения с супружескими парами, которые заваливают вас и вашего мужа страшными историями о беременности и родах. Вместе выполняйте домашние задания. Помогите мужу понять, почему вы чувствуете или поступаете так, а не иначе. Читайте эту книгу вместе. Он должен знать, что гормоны, которые портят ваш характер, одновременно способствуют росту и развитию будущего малыша. Получите удовольствие от фотографии. Это занятие может быть чрезвычайно творческим и забавным. Серия портретов, в которой искусно подчеркивается ваш растущий живот, Это настоящее богатство, достойное того, чтобы его запечатлели на пленке. На каждой стадии беременности покупайте себе специальное белье, которое украшает и подчеркивает ваши прелести. Такую живописную картину просто невозможно пропустить. Поэтому не удивляйтесь, если фотограф прикрепит эти снимки к стене, чтобы иметь возможность ежедневно любоваться ими. Поощряйте ласковые прикосновения. Ежедневно просите мужа сделать вам массаж. Покажите ему, как приятны и нужны вам его прикосновения. Особым образом обставляйте эти сеансы, включая успокаивающую музыку, приглушая свет или создавая уютную обстановку, например, в освещенной естественным солнечным светом комнате. Ваш муж придет в восторг от того, к чему могут привести эти прикосновения. Тем не менее убедитесь, что массаж приводит к глубокому расслаблению, а не к возбуждению. Что вы можете предложить ему? После того, как срок беременности перевалит за половину, у вас будут дни, когда вы почувствуете себя полной сил и более сексуальной, чем когда-либо. Возможно, вы даже захотите удивить своего партнера буйными любовными фантазиями. Такие дни будут скорее исключением, чем правилом, и поэтому не стоит проводить их перед зеркалом или в походе по магазинам. Вас ждут романтические приключения. Пусть он почувствует себя нужным. Многим мужчинам кажется, что для них нет места в душе будущей матери, поскольку они считают, что мужчина может лишь вовремя отвезти женщину в больницу. Мужчине необходимо знать следующее. У женщины, испытавшей меньше стрессов во время беременности, больше шансов родить здорового ребёнка. Кроме того, он должен понимать, что хотя вы можете выкормить ребёнка, и без него ребёнок будет расти лучше, если он будет кормить вас. Установите ритуал отхода ко сну. Примерно на 20-й неделе беременности большинство будущих отцов получают возможность почувствовать движение ребенка. Звуки сердцебиения ребенка и его ультразвуковое изображение завоевывают сердца не всех мужчин, но движение ребенка способно пронять даже самого холодного отца. Замечание Марты: Каждый вечер во время моих беременностей. Мы наслаждались обычаем, который получил у нас название «Рукоположение». Начиная с шестого месяца, Билл каждый вечер перед сном клал ладони на мой живот, чтобы почувствовать движение ребёнка. Кроме того, он разговаривал с нашим ребёнком. Это действовало на меня с удвоенной силой. Я чувствовала его преданность как мужа и как отца. Замечание доктора Билла. Для меня это были драгоценные мгновения. Я ощущал толчки ребёнка в животе Марты. Поначалу мне казалось, что глупо разговаривать с ребёнком, которого я не мог видеть и едва чувствовал. Но через некоторое время я стал получать удовольствие от этого ежедневного ритуала. И я чувствовал, что ребёнок тоже. И я никогда не забуду эти минуты нашего общения. Просите и получите. Некоторые мужья инстинктивно угадывают желания своей жены ещё до того, как она выскажет их вслух. Но большинству мужчин нужно подсказывать. Помимо неурочных походов в супермаркет с целью удовлетворить ваше внезапно возникшее желание, муж должен чётко представлять, что бы вы хотели от него. Помощь по дому, покупки, забота о старших детях в те дни, когда у вас едва хватает сил на себя саму и малыша. Вы не суперженщина, а беременность — это недополнительная нагрузка сверх ваших обычных обязанностей. Пока вы заняты вынашиванием ребёнка, муж может делать работу по дому. Многие мужчины в этом смысле похожи на детей. Они с большей готовностью помогают вам, если получают конкретные задания. Вместо «мне нужна твоя помощь» попробуйте сказать «мне нужно, чтобы ты сегодня сходил в бакалейную лавку». Тренируйтесь втроём. Попробуйте вместе заниматься физическими упражнениями. Получасовые совместные прогулки по утрам или вечерам не только взбодрят ваше тело, но и укрепят взаимоотношения с супругом. Вместе боритесь с вредными привычками. Если вы оба страдаете от одной из трёх самых вредных привычек — курение, неумеренное потребление алкоголя или наркотическая зависимость, то со стороны вашего мужа было бы нечестно сохранять свои привычки в тот момент, когда вы пытаетесь избавиться от них. Вам нужна его поддержка в стремлении заменить нездоровый образ жизни здоровым. И кроме того, ребёнку нужен здоровый отец. То же самое относится к правильному питанию. Не забывайте о том, что одному из вас или обоим может понадобиться помощь специалиста, чтобы избавиться от наркотической зависимости. Слушайте раздел «Отказ от курения». Спланируйте совместный визит к наблюдающему вас врачу. Когда наступает пора посетить врача, и особенно если предполагаются процедуры – во время которых можно услышать сердцебиение плода, обычно на третьем или четвертом месяце, или увидеть изображение ребёнка на экране ультразвукового аппарата, обычно на пятом или шестом месяце, возьмите с собой мужа, чтобы он разделил с вами ваши чувства. Попросите распечатать ультразвуковое изображение ребёнка, чтобы муж мог поместить его на рабочий стол. Делитесь своими чувствами. Вы не должны разыгрывать из себя психолога-любителя – Однако очень важно делиться своими мыслями и чувствами. Если вы будете непредубежденным, понимающим и внимательным слушателем, это поможет вашему супругу разобраться в ощущениях, которые могут вставать между ним и ребёнком или между им и вами. Кроме того, не позволяйте, чтобы властный муж препятствовал вам выражать свои чувства. Откровенный, доверительный и доброжелательный диалог во время беременности — хорошая подготовка для тех бесед, которые понадобятся вам, когда вас станет трое. Если вам трудно рассказывать о своих чувствах, попробуйте обратиться за помощью к психологу, который научит вас этому. Время и силы, потраченные на консультацию у специалиста, достаточно нескольких занятий, могут оказать огромное влияние на то, как вы вместе перейдёте к следующему этапу, обретя статус родителя. Когда всё необходимое сказано и сделано, ребёнок нуждается только в одном — в счастливых родителях, которые хранят верность друг другу и своему малышу. Это с лихвой окупит усилия, которые могут потребоваться, чтобы вызвать вашего супруга на откровенность и подвести его к вовлечённости в беременность, которой он не сможет достичь самостоятельно. После этого приготовьтесь наблюдать, как засияет лицо мужа, когда новорождённый узнает его голос и повернётся к нему. Муж станет папой. Тесты и технология Ультразвук Ультразвуковая технология революционизировала акушерскую практику. Открывая окно в матку, ультразвук позволяет врачу выявить существующие и потенциальные проблемы, избавиться от подозрений, а также даёт будущим родителям возможность увидеть их ребёнка. Ультразвуковая диагностика позволяет беременной женщине и врачу подойти к родам с меньшим количеством неопределённостей. Очень часто этот метод — вселяет уверенность, а иногда даже спасает жизнь. Однако, как и любую другую технологию, его нужно использовать разумно. Зачем его делают? Ультразвуковое обследование даёт информацию, которая может повлиять на ведение беременности и улучшить её исход. Помимо предоставления необходимой врачу медицинской информации, ультразвук позволяет родителям увидеть своего ребёнка на экране монитора и сделать распечатки изображения. Часто нечёткие и странные, когда невозможно разобрать части тела плода, которые можно поместить на видное место. Первые изображения ребёнка могут привести вас в ужас, но Вера должна помочь вам представить, что крошечное белое пятнышко, на которое указывает врач, — это и есть голова ребёнка. На восьмой неделе изображение плода напоминает пульсирующую фасоль. Наблюдение за этой пульсацией убедит вас, что это действительно живой ребёнок. В пятнадцатой неделе на ультразвуковом изображении можно различить все основные органы плода. Для многих женщин ультразвуковое обследование — это толчок к внезапному осознанию, что они действительно беременны, и к установлению своего рода космической связи с ещё нерожденным ребёнком. Ещё одно преимущество ультразвука состоит в том, что распечатку изображения можно показать бабушкам и дедушкам. Чем больше срок беременности, тем более подробным становится изображение. К 20-й неделе картинка уже подтверждает наличие или отсутствие пениса, и тогда можно назвать пол вашего будущего ребёнка. Здесь ещё возможны ошибки, и поэтому врач обычно не хочет делать никаких записей. Если вы не хотите заранее знать пол ребёнка, сообщите об этом врачу или медицинской сестре. На тот случай, если на изображении это будет отчётливо видно. Возможно, на экране монитора вы увидите, как ребёнок сосёт большой палец. Кроме того... Вы вместе с врачом можете увидеть не одного ребёнка, а двух или трёх. Ультразвук нужен для того, чтобы Удостовериться в наличии беременности в тех случаях, когда результаты тестов или обычные признаки заставляют сомневаться в этом. Определить возможную внематочную беременность. Более точно определить срок беременности при наличии несоответствия между размерами матки и предполагаемым сроком родов. Точное определение срока беременности необходимо в случае преждевременных родов или тогда, когда для благополучия матери и ребёнка необходима стимуляция родов при переношенной беременности. Ультразвуковое обследование также полезно, но не обязательно для определения срока беременности в тех случаях, когда женщина не может точно указать дату последней менструации. В первой половине беременности погрешность вычислений составляет от 7 до 10 дней. На последних месяцах беременности точность вычислений понижается, и ультразвук уже бесполезен для вычисления срока беременности. Этот факт свидетельствует в пользу ультразвукового обследования на ранней стадии. Исследовать развитие ребёнка или другие признаки, к примеру, размер матки, которые могут указывать на наличие проблем. Выводы будут более точными, если есть возможность сравнить полученные изображения с тем, что было сделано раньше. Определить причину непонятного кровотечения. Определить положение ребёнка в матке. Ягодичное, поперечное, головное. Если клинические признаки на последних стадиях беременности не дают чёткой картины. Выявить наличие многоплодной беременности, если матка женщины увеличивается быстрее, чем предполагалось. Выявить проблемы с плацентой, такие как предлежание, плацента расположена слишком низко, или над шейкой матки, или отслойка преждевременное отделение плаценты, вызывающее кровотечение. Измерить объём амниотической жидкости, если женщина теряет жидкость и не восстанавливает её с нормальной скоростью. Выявить аномалии строения матки, особенно у женщин, у которых уже были выкидыши или осложнения беременности. Выявить аномалии у ребёнка, такие как расщелина позвоночника. Выявить аномалии развития ребёнка, которые могут повлиять на выбор места проведения родов и указать на необходимость специальной подготовки к родам. Если аномалии развития сердца, легких и пищеварительного тракта выявлены заранее, то родители и врачи предусмотрят такие условия родов, чтобы ребенку можно было оказать медицинскую помощь сразу после появления на свет. Часто ранняя диагностика и раннее лечение могут спасти ребенку жизнь помочь при проведении диагностических или хирургических манипуляций, таких как амниоцентез, биопсия хориона, поворот ребёнка при ягодичном предлежании, эндоскопия плода, осмотр плода в матке и внутриутробное переливание крови. Ультразвук позволяет родителям и врачам входить в родильную палату с меньшим количеством сюрпризов, и это повышает шансы женщины на безопасные и приносящие удовлетворение роды. Когда его делают? Ультразвуковое обследование можно проводить в любое время на протяжении всей беременности, а также во время родов. На разных стадиях беременности цели обследования различны. Слушайте раздел «Зачем его делают?». Как его делают? Судя по названию, эта технология использует звуковые волны с частотами, лежащими выше порога человеческого слуха. Ультразвуковое обследование бывает трансабдоминальным или трансвагинальным. При трансабдоминальном обследовании врач ведёт ультразвуковым датчиком по вашему животу. Нанесённый на кожу специальный гель улучшает ультразвуковую проводимость. Ультразвуковые волны отражаются от ребёнка, как сигналы эхолота от подводной лодки. Отражённые волны принимаются датчиком, и компьютер преобразовывает полученный сигнал в изображение на экране. В приборе для прослушивания сердцебиения ребёнка тоже используются ультразвуковые волны, но в этом случае они преобразуются в чмокающие звуки, которые вы можете слышать во время ежемесячного осмотра. Другие термины, относящиеся к ультразвуковому обследованию, сканирование, сонограмма, доплер, связан с известным от физики эффектом доплера, устанавливающим связь между частотой колебаний и скоростью. Эхо — и электронный мониторинг плода. При трансвагинальном ультразвуковом обследовании трубчатый датчик безболезненно вводится во влагалище под самую шейку матки. Поскольку в этом случае датчик располагается ближе к матке, изображение получается более детализированным, чем при трансабдоминальном исследовании. При этом различные структуры плода можно обнаружить на неделю или полторы недели раньше, чем при трансабдоминальном методе. Трансвагинальный метод — позволяет получить изображение плодной оболочки развивающегося эмбриона через 2,5 недели после зачатия и зафиксировать сердцебиение плода через 4 недели после зачатия, примерно на полторы недели раньше, чем при трансабдоминальном обследовании. Знание пола ребёнка до его рождения. Современные методы ультразвукового обследования и амниоцинтез — дают вам возможность узнать пол вашего ребёнка ещё до его рождения. Но хотите ли вы это знать? Именно вам решать, желаете ли вы знать пол ребёнка заранее или хотите приготовить себе сюрприз в момент родов. Знать заранее. Знание пола своего ребёнка на 50% облегчает задачу выбора имени. Некоторые пары считают, что знание пола ребёнка помогает установить с ним связь, когда он ещё находится в утробе матери. Когда у ребёнка есть собственное имя, родителям легче обращаться к нему и представить себе, как он может выглядеть. Если вы знаете пол будущего ребёнка, то ваши мечты становятся более конкретными. Кроме того, эта информация помогает при украшении детской спальни и выборе одежды для малыша. Мой муж очень хотел мальчика. Мне нужно было заранее знать пол ребёнка, потому что я не вынесла бы его разочарованного взгляда если бы в момент родов выяснилось, что у нас девочка. Ультразвук показал, что у нас будет девочка, и это дало папе несколько дополнительных месяцев, чтобы привыкнуть к мысли о дочери. Ожидание сюрприза. Другие пары предпочитают подождать и узнать полребёнка после его появления на свет. Они получают удовольствие от завесы таинственности и от ожидания сюрприза, а также считают, что это придаёт дополнительную прелесть родам. Если вам назначили ультразвук или амниоцентез, обязательно заранее предупредите врача или медицинскую сестру, что вы не хотите знать, кто у вас родится — сын или дочь. Иногда врачи невольно выдают тайну, называя ребёнка он или она. Однако и эти оговорки можно скрыть. Я знаю, что у меня будет ребёнок, но я не имею понятия, кто это будет — мальчик или девочка. Мне нравятся радостные ожидания сюрприза. Безопасен ли ультразвук? Любое обследование, как и любое лекарство, помимо пользы, несёт в себе определённую степень риска. Обследование следует проводить тогда, когда польза перевешивает риск. В случае ультразвука дело обстоит именно так. 20-летние наблюдения за матерями и младенцами, прошедшими ультразвуковое обследование, подтвердили безопасность этого метода. В зависимости от того, какую информацию необходимо получить врачу, Ультразвуковое обследование выполняется на любой стадии беременности, а многократные обследования, похоже, не оказывают неблагоприятного воздействия на мать или ребёнка. Не подлежит сомнению, что ультразвук гораздо безопаснее рентгеновских лучей. Другая сторона проблемы безопасности — это теоретический интерес к тому, что происходит Когда ультразвуковые волны ударяют в растущие ткани плода, когда в лабораторных исследованиях ультразвуковые волны высокой частоты бомбардировали ткани, то при этом наблюдалась вибрация и нагрев молекул, а также образование микроскопических газовых пузырьков в клетках. Этот процесс называется кавитация. Неизвестно, повреждаются ли клетки от дополнительного нагрева или газовых пузырьков. Но исследования дают основания предположить, что изменения, наблюдавшиеся в лабораторных колбах, несущественны для ребенка. Тем не менее, этой неопределенности достаточно, чтобы ученые института, занимавшегося исследованием воздействия ультразвукового излучения, пришли к следующему заключению. Мы не можем привести доказательств, подтверждающих рекомендацию проводить ультразвуковое обследование при каждой беременности. Перед лицом даже теоретического риска Отсутствие пользы не даёт возможности оправдать даже теоретический риск. Врачи используют термин «диагностический ультразвук», подразумевая, что должна существовать причина назначения ультразвукового обследования. Очень важно, чтобы все родители рассматривали каждый тест с двух точек зрения — теоретической, которая предполагает, что вы узнаете о всех преимуществах и опасностях теста и пытаетесь определить их соотношение, а также родительской — когда вы оцениваете свое отношение к тесту, к той информации, которую он позволит получить, и к тому, как этот тест повлияет на течение беременности. Родители и врач совместно принимают окончательное решение. Желание знать пол вашего ребенка или иметь его изображение, которое можно показывать членам семьи, а также стремление почувствовать свою связь с ребенком — это недостаточные причины для проведения ультразвукового обследования. Кроме того... Держитесь подальше от коммерческих фотографов, которые предлагают цветные ультразвуковые снимки ребёнка в утробе матери. При цветном снимке значительно увеличивается мощность ультразвукового излучения. И это как раз тот случай, когда ради ребёнка вы обязаны подавить своё любопытство. Если вы захотите вечером ещё раз взглянуть на изображение будущего ребёнка, принесите с собой чистую видеокассету. Когда вы впервые видите ультразвуковое изображение, то вам трудно соотнести чёрно-белые пятна с частями тела ребёнка. Во время проведения исследования попросите медсестру показать вам части тела плода. Руки и ноги, камеры сердца, голову и позвоночник. Понаблюдайте, как бьётся сердце ребёнка. Покажите видеозапись или снимки супругу, чтобы он мог видеть, как растёт его ребёнок. Ультразвук очень помогает будущим отцам почувствовать свою связь с ребёнком. Я испытала огромное облегчение и радость. Ты выглядел так прелестно. Ты всё время двигался, молотил ножками и размахивал ручками, шевелил пальчиками и кувыркался. Ты выглядел довольным и активным. Теперь я по-настоящему осознала, что беременна. На экране ультразвукового аппарата я увидела, как растёт наш ребёнок. И это было той поддержкой, которая была мне нужна, чтобы выдержать эту сопряжённую с большим риском беременность и оставаться в постели. Я обрела уверенность, убедившись, что ребёнок развивается превосходно. Это ослабило мою тревогу. Я понятия не имела, что при помощи ультразвука можно увидеть так много. Мы увидели твой позвоночник, маленькое сердце, с уже сформировавшимися камерами, понаблюдали, как проходит через сердце кровь. Мы увидели все твои органы. Я поместила твои ультразвуковые изображения в свой дневник. Пробы на переносимость глюкозы. У многих женщин во время беременности время от времени появляется сахар в моче. Этот биохимический сброс происходит потому, что гормоны беременности обычно подавляют выработку инсулина, повышая уровень сахара в крови будущей матери, чтобы обеспечить дополнительное количество глюкозы для питания ребенка. Развитие плода зависит от постоянного поступления глюкозы, Поэтому так важно есть часто и понемногу, не пропуская приемов пищи. У небольшого числа беременных женщин, от 2 до 10%, уровень сахара в крови выше, чем считается нормой для беременности. Это временное состояние называется непереносимостью глюкозы беременных. Менее пугающий и более точный термин, чем старое название «диабет беременных». Непереносимость глюкозы определяется во время беременности при помощи пробы на непереносимость глюкозы. Зачем его делают? Теоретический страх, который подпитывает тревогу врача, основан на убеждении, что долговременное воздействие высокого уровня сахара в крови приводит к чрезмерному увеличению размеров плода, а также вызывает различные осложнения беременности, такие как недоношенность, респираторные проблемы и тяжелые роды. В основе этого беспокойства лежит наблюдение, что страдающие диабетом женщины, и особенно те, которые не следят за уровнем сахара во время беременности, обычно рожают чрезмерно больших младенцев, и у них наблюдаются перечисленные выше осложнения. Другой повод для беспокойства заключается в том, что длительное воздействие высокого уровня сахара в крови может заставить организм ребенка вырабатывать слишком много собственного инсулина, что приведет к резкому, и опасному падению уровня сахара в крови новорождённого сразу же после его появления на свет. Если во время беременности у будущей матери обнаружена непереносимость глюкозы, женщина может подкорректировать свою диету, чтобы не позволить уровню сахара в крови подняться слишком высоко. Непереносимость глюкозы беременных чаще встречается у женщин с избыточным весом, у женщин старшего возраста, у тех, у кого в семье есть диабетики, а также у женщин, которые уже рожали детей, весом более 4,5 килограммов. Как его делают? В кабинете врача беременная женщина на пустой желудок выпивает стакан сладкой жидкости под названием глюкоза. На вкус она похожа на очень сладкую Кока-Колу или Пепси-Колу. Через час у неё берут анализ крови на сахар. Альтернатива стакану сладкой жидкости – измерить уровень сахара в крови через час или два после плотной еды. Результат теста на непереносимость глюкозы бывает готов через несколько часов. После еды важно сохранять активность, например, ходить. При этом у организма появляется больше возможностей для расщепления глюкозы, чем если бы вы просто сидели и ждали, пока у вас возьмут кровь на анализ. Если этот скрининг-тест выявит повышенное содержание сахара в крови, врач может назначить более точный трехчасовой тест на непереносимость глюкозы. Если через три часа у вас в крови обнаружится избыток сахара, врач, скорее всего, порекомендует вам все оставшиеся месяцы беременности придерживаться диабетической диеты. Когда проводится тест? Проба на непереносимость глюкозы Обычно рекомендуется между 24 и 28 неделями и для матерей, относящихся к повышенной группе риска. Может быть повторена между 32 и 36 неделями. Безопасен ли тест? Не все акушеры-гинекологи считают пробу на непереносимость глюкозы необходимой или безопасной. И новейшие исследования ставят под вопрос ценность обычного анализа для определения непереносимости глюкозы беременных. Проведенное в 1990 году исследование 1307 женщин, 533 из них не проходили пробы на непереносимость глюкозы, а 774 проходили. Показало, что проба на непереносимость глюкозы привела к повышению количества обследований и уровня тревоги во время беременности, а также к увеличению числа кесаревых сечений среди прошедших тест матерей. Однако процент слишком крупных младенцев нисколько не уменьшился. Исследователи сделали вывод, что стандартная проба на непереносимость глюкозы приносит больше волнений, чем пользы. Сомнение вызывает также физиологическая разумность и, возможно, безопасность пробы на непереносимость глюкозы. Беременная женщина обычно выпивает 50-граммовый стаканчик раствора глюкозы на голодный желудок. Это нельзя назвать обычной пищей, и поэтому тест даёт необычные результаты. Кроме того... 50-граммовая доза глюкозы для женщины весом 50 кг является большей нагрузкой, чем для женщины весом в 120 кг. У некоторых женщин, не привыкших потреблять сахар в таких количествах, глюкоза вызывает побочные эффекты – головные боли, тошноту и вздутие живота. Эти сомнения привели к тому, что многие врачи не признают пробу непереносимость глюкозы стандартной процедурой. Обсудите со своим врачом необходимость проведения теста на непереносимость глюкозы именно для вашей беременности. Обследования, которые во время беременности проводятся в редких и серьёзных случаях, приведены в словаре в конце книги. Если вам необходимо одно из таких обследований, врач заговорит с вами об этом первом. Независимо от характера обследования, вы должны понимать, зачем оно нужно, как его проводят, когда его проводят, какова степень риска,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 И ответы на них. Обследование и их результаты. Моя реакция. Уточнённая предполагаемая дата родов. Мой вес. Моё кровяное давление. Прощупывание матки. Моя реакция. Мои ощущения теперь, когда все вокруг видят, что я беременна. Мои ощущения, когда я впервые почувствовала, как шевелится ребёнок. Как я себя чувствую в одежде для будущих матерей? Что я купила во время похода по магазинам? Фотография на пятом месяце беременности. Комментарии.